Ноябрь 9. Воля человека и есть то божественное начало, наличие силы и степень, которого определяет его ступень на лестнице иерархии света. Хотя воля обычного человека и воля создателя планеты различны по своей мощи, их сущность одна. И сущность — это огонь, накопленный и кристаллизованный в чаше. Потенциал огненной воли беспредельности то есть возможность его бесконечного развития и мощи. Из хаоса космической ночи воля творит проявленные миры, и все, что существует во Вселенной, создано волей. К этому творчеству зовет нас Владыка. И на земле дух человека, заключенный в смертную оболочку, учится творчеству жизни по ступень. Все, что создано рукой человека – представляет собой результат его творчества. Поле уявления его широко, необъятно, но везде и всюду сопутствует ему воля. Обычно развитие воли в человеке идет самотеком, но мы в учениках на определенной ступени ученичества приступаем к планомерному и систематическому развитию воли. Хорошо, если импульс к этому развитию является самоисходящим, ибо тогда легче помочь и руководить. Ценим самодеятельность и инициативу. Их легче приложить к тому, что уже есть. Насилие над волей недопустимо, и потому приветствуем самостоятельное решение приступить к воспитанию в себе и развитию воли. Условие первое — это начинать с малого. Условие второе — не останавливаться ни перед какими неудачами. Если сто неудач увенчаются только одной удачей, это уже победа. И сотни неудачных попыток мгновенно от одной и последней удачи превращаются в ступень успеха и восхождения духа. Поэтому отношение к неудачам надо изменить в корне и считать, что при упорстве и несломимости решения волю развить неудачи есть преддверие победы. Ведь как часто бывает, что первая неудача навсегда подрывает веру в себя и пресекает восхождение Духа. На пути к утверждению могущества Духа не останавливается человек ни перед какими трудностями и препятствиями. Удача и неудача для него равноценны, ибо и то, и другое служит ему. Вечен Дух, и если в достижении цели уявляется им постоянство и целеустремленность, то все временные приходящие состояния сознания значения самодавлеющего уже не имеют и не влияют на возможность конечного успеха. Достижимо все, и нет ничего, чего бы не могла преодолеть воля человека, знающего неисчерпаемость своего потенциала.